Глава 12. Я бежала, не разбирая дороги, подлетела к носилкам и схватила эту свисавшую руку. Мне надо было непременно посмотреть на часы. Я сама их покупала ко дню рождения Андрея. Девушка, куда вы лезете? Меня схватили сильные руки и потащили дальше от скорой помощи. Это мой муж. Пустите меня. Почему вы не даете мне на него посмотреть? Рыдания просто душили меня. Я ничего не соображала. Простите, простите, я не знала. Хватка ослабла, и я покачнулась, так как потеряла опору. На меня сочувствием смотрела та девушка, которая сказала, что с моим мужем все в порядке. А там кто? Махнула она в сторону поврежденной машины, вокруг которой стояли полицейские. Водитель мужа Что случилось, Андрей без сознания? Мне было все равно, что обо мне подумают. Разумом я понимала, что здорового человека не накроют с головой простыней. Из его тела будут торчать трубки. Рядом кто-нибудь из медиков понесет емкость с лекарством. А нос и рот пострадавшего закроет кислородная маска. Но мне нужно было словесное подтверждение факта смерти. К сожалению, покажите мне его, я уже кричала. Я не верю. Доктор отогнул край простыни и отошел в сторону. К краям глаза я видела, как полиция сдерживает любопытных. Андрей будто спал. Напряжённое от постоянной заботы лицо расслабилось. Уголки губ немного съехали вниз, но казалось, что он не горюет, а слегка улыбается чему-то известному только ему. На фоне бледной кожи резко выделялась отросшая щетина. Андрей привык бриться два раза в день. Я не видела ни крови, ни повреждений. Но что случилось? Эта странная смерть вызывала недоумение. Девушка, вам лучше этого не знать. Его сын уже опознал погибшего. Причину смерти он тоже видел. Я не девушка. От злости я даже плакать перестала. Я жена и имею полное право узнать о случившемся. Этот же доктор пожал плечами, мол, работать надо. А Тут приходится выполнять капризы истеричных дамочек. Взялся за простыню и открыл тело по пояс. Из груди Андрея торчала острая металлическая штука. Я посмотрела на нее невидящим взглядом, а потом закричала. Меня кто-то прижал к себе, а я изо всех сил отбивалась. Под нос сунули ватку, с нашатырным спиртом». спирте, И резкий запах помог мне прийти в чувство. Та же твердая рука взяла меня за локоть и вынудила сделать несколько шагов в сторону тротуара. Девушка-врач прислонила меня к витрине. Мне надо ехать с Андреем. Не надо. Его увезут в Морг. Моего сыну уже все рассказали. Он мужчина, оставьте организацию похорон ему. Девушка убежала, а я стояла у витрины, плакала и ловила на себе испуганные и сочувственные взгляды. Виньошка, такая молоденькая, а уже вдова. Да, врагу не пожелаешь. Плохая карма, наверное. Карма? Много вы понимаете. Хотела крикнуть я, но проглотила слова вместе со слезами. Я встряхнула головой, посмотрела на место аварии и увидела дебо. Первое желание броситься к нему на грудь и разделить с ним горе утраты. Кажется, он думал так же. Дибу, как корабль по морю шел через толпу, не замечая криков, обращенных к нему, он смотрел прямо на меня. Я подалась вперёд. Последние метры он буквально бежал. Он подлетел ко мне, схватил одной рукой за горло и силой стукнул о стену магазина. Удар был настолько силен, что я задохнулась от боли и невозможности получить глоток воздуха. Я раскрыла рот, но ни звука не вылетало изо рта. Ах ты, сучка, со своим дружком решила от моего отца избавиться. Вместе план состряпали. Говори, ведьма, что вы делаете? Мужчина, отпустите девушку. Совсем сдурел, на людей бросается. Полиция, куда вы смотрите? Здесь девушку душат, Отовсюду неслись крики. Кто-то повис у дебо на руке, но он смахнул его как пылинку и пронзил меня взглядом казалось, что из глаз льется дьявольский огонь, готовый испепелить меня дотла. Я почувствовала, как по щекам покатились слезы и наконец прохрипела: "Отпусти меня". Сзади на Дибона набросился Глеб. Откуда он появился, я не заметила, Не до того было. Он с размаху ударил его кулаком в подбородок. Испанец развернулся и переключил свою ярость на другой объект. Его хватка ослабла, а через секунду и вообще давление на шею пропало. Я тяжело поползла по стене, ноги меня не держали. За 10 минут получить два маш нейших стресса, ни один человек не справится с эмоциями. Лихорадочно хватало раскрытым ртом воздух, но не могла надышаться. Только теперь я по-настоящему испугалась, а еще растерялась. Как дальше быть, куда податься? Рядом оказалась та девушка-медик, которая помогала мне с самого начала. Она усадила меня на асфальт и стала протирать виски ваткой с нашатырём. Глаза защипала от едкого запаха, и я отодвинула ее руку. С вами всё в порядке? Саид За что он так с вами? За отца. Напишите заявление в полицию, этот человек опасен для вас. Он как бешеный бык. Он только что потерял отца, с трудом выдавила я. Вы его ещё и защищаете, сплеснула руками девушка. Но смотрите, потом плакать будете. Я и без неё знала, что наступили мои чёрные дни. Глеб и Дибой лишь пару раз успели стукнуть друг друга, как их скрутили полицейские. Лицо водителя заливало кровь, открылась обработанная рана. Сын Андрея тоже выглядел не лучше. Рассечённая губа кровоточила, на скуле надувался синяк. Их посадили в машину, я с трудом поднялась и поплелась разруливать ситуацию. Дибо был отчасти прав. Я сама сомневалась, что авария произошла случайно. Если бы я была на его месте, то тоже подозревала бы неизвестно откуда взявшуюся жену. Вы куда их повезете?» – спросила я у здоровенного полицейского, уже забиравшегося в машину. Пока в ближайший участок. Надо этих петухов успокоить, пусть посидят несколько часов в Кутузке. Но, Полина, не вмешивайся! крикнул Глеб. Какая она тебе, Полина? огрызился на него Дебо. Он замахнулся и ударил бы снова, если бы между ними не сидел полицейский. А ну Уймись, прикрикнули на него. Хочешь на несколько дней у нас застреть? Ему нельзя несколько дней, отец умер. Тихо вмешалась я в перепалку. Слушай, ведьма, чтобы к моему возвращению твоего сучьего духа в доме не было, так и знай, еще раз увижу тебя при душу. Нет, не угомонится никак блаженный ей богу. Девушка, вы хотите на него? Он ткнул пальцем в дебо, бешено вращающего глазами. Написать заявление? Не хочу, покачала головой я. Просто совершенно не знаю, что мне сейчас делать. Может быть, вы мне подскажете? Убирайся. О, с этим господином не договориться, пробормотал полицейский и захлопнул дверь. Я устала, наблюдала, как автомобиль развернулся и поехал по проспекту. Надо что-то делать, но что? Я вытащила телефон из сумочки. Удивительно, как я вообще в этой суматохе ее не потеряла. По сло, видимо, то, что она висела через шею. Я набрала номер мамы и, услышав в трубке родной голос, навзрыд заплакала. Полюшка, что случилось? всполошилась мама. Не молчи. Андрей умер. Как умер? Нет, какую ерунду ты говоришь? Не может вот так просто ни с того, ни сего умереть здоровый человек. Ты где? «На проспекте, не помню, как его, офис Андрея. А, на Центральном проспекте. А что случилось? Машина Андрея попала в аварию. Он погиб. Мама, как глупо. Почему так глупо? Эти слова я уже выкрикивала и ловила взгляды шарахавшихся от меня людей. Полина, Прекрати истерику. Возвращайся в офис и жди меня. Хотя, нет, в офисе людей много. Иди в соседнее кафе. Там рядом есть какое-нибудь. А, неважно. В любое иди. Садись и жди меня. И нюни не распускай. Мама, я думаю, это Глеб аварию подстроил. Закрой свой рот. Мамуля уже кричала: "Не мели ерунду. Живо иди в кафе". Я вызову такси и через 20 минут буду у тебя. Я едва переставляя ноги, добрела до кафе, села к угловому столику у окна и приготовилась ждать маму. Так хотелось спрятаться под родное крыло и поручить заботы и проблемы взрослому, умудренному опытом человеку. Оглянулась, чтобы позвать официантку, и тут только поняла, что сижу в шоколаднице которых в Москве как грязи по-другому и не скажешь. Воспоминания накрыли, что называется с головой. Я устала, опустила веки и перенеслась в тот проклятый день, когда вылила на голову посетителю воду из графина. Он еще тогда что-то лепетал по-испански. Что же, сбоку зашелестела бумага, я вздрогнула и посмотрела вверх. Рядом стояла официантка с дежурной улыбкой во весь рот. Она положила на стол меню. Девушка, что-то закажете? Да, капучино, пожалуйста, и стакан холодной воды. С газом или без? Без газа. В о нервном господине, обозвавшем меня коровой, исчезли, и я вновь мыслями переключилась на аварию. Что же теперь делать? Я практически никого не знаю в особняке Андрея. Надо ли туда возвращаться или лучше поехать домой и ждать, пока ситуация сама разрешится? Желание спрятать голову под подушку и не видеть, не слышать ничего о моем замужестве и о Дибозе голову и душу целиком. Но звонок телефона выдернул меня из грустных мыслей. Полюшка, я приехала. Стою напротив твоего офиса, вижу место аварии. Ты где? Я в кафе Шоколадница напротив. Надо перейти через дорогу. А, вижу. Проспект еще не расчистили? Движение уже восстановили, но полицейские на месте. Подожди меня, я постараюсь что-нибудь разузнать. Мама отключилась, и мне оставалось только глотая слезы, пить кофе. Из головы не выходили слова Дебо. Получается, он тоже заподозрил нас с Глебом. Ну я, допустим, знаю, что никакого отношения к варенью не имею. Ну разве горячему испанскому парню докажешь? Да и Глеб заговорил о том, чтобы убрать Андрея с дороги только вчера вечером. Не такой он уж и мерзавец, чтобы за ночь спланировать, а на следующий день осуществить задуманное. Я немного успокоилась. Нет у Дебо никаких доказательств, его вспышка всего лишь нервы и домыслы. Коснувшись рукой шеи, я почувствовала боль. Неужели синяки? Этого ещё не хватало. В зеркальце я разглядела чёткие красные отпечатки пальцев на коже и небольшую припухлость. И занервничала. Скрыть их было нечем. Тут официантка смотрела на меня странно. Колокольчик на входной двери звякнул, привлекая внимание посетителей, и в кафе влетела мамуля. "Капучино", властным голосом крикнула она. "К этому столику", взмах руки, и официантка побежала выполнять поручение. Удивительное дело, но мамуля умела управлять людьми и, наверное, могла бы стать неплохим директором маленькой фирмы, если бы пожелала работать. Уф, забегалась. Мама сняла шляпу с широкими полями, закрывавшую полулица, и несколько раз обмахнулась. Прохладный воздух коснулся и меня. Я сжалась в комочек, чтобы спрятать следы пальцев на шее. Если мама увидит, будет плохо. Нет, неплохо. Будет катастрофа вселенского масштаба. И вовсе не потому, что пострадал её ребёнок. Это вторично. Мама устроит грандиозный скандал и раздует ситуацию так, что в неё будет втянуто много людей, даже не причастных к происшествию. Девушка, я долго ещё буду ждать свой кофе. Наконец, мамуля получила капучино, немного отдышалась, хлебнула пару глотков воды из моего стакана и переключилась на меня. Рассказывает только без соплей, что случилось? Я коротко поведала ей о происшествии, но в конце все же не удержалась и расплакалась. Слезы закапали в чашку из носа побежала влага. Мама приложила салфетку к моему лицу. "Ну, ну, полешка, успокойся. Говорят, ребёнок перенимает отчасти судьбу одного из родителей. Значит, тебе досталась моя доля. Вспомни, я тоже рано потеряла мужа". Она на секунду замолчала, будто не могла говорить, и я с удивлением увидела, что у мамы, у этого стойкого оловянного солдатика, у хамелеона по жизни, готового приспособиться к любой ситуации, На глазах стоят слезы. Теперь уже я положила руку на ее плечо. Мы так и сидели несколько минут, думая каждая о своем. "Мама, но я не планировала иметь такую долю", тихо произнесла я. Вот и правильно. Сейчас мы с тобой реветь перестанем и сделаем всё возможное, чтобы не потерять то, чего мы достигли за год. Ты о чём говоришь? Я подняла голову и изумлённо уставилась на маму, забыв о намерении прятать шею. А это что такое? Мамуля вскочила с места и потащила меня ближе к окну. Откуда на твоей шее эти пятна? Это случайно, попыталась отвертеться я. Мама, о чём ты говоришь? Но маму от отвлек от цели было невозможно. это следы пальцев точно, не выдумывай. Я шарфиком пережала. Это ты ерунду говоришь. Откуда у тебя летом на шее шарфик взялся? И как надо умудриться так его завязать? Разве что задушить себя хотела. Мама повернулась к официантке. Девушка, идите сюда, посмотрите. Это следы пальцев. Девчонка приблизилась и наклонилась ко мне. Ну, я не знаю, похоже. Вот видишь? Рассказывай. Пришлось в мягких красках поведать маме и о том, что случилось на тротуаре. Кто ты говоришь это сделал? «Дибо, сын Андрея. Я тебя о нем рассказывала. Такой приветливый молодой человек. Странно, не ожидала от него Он не человек, он дьявол во плоти. Да, неприятно. Жаль, что первое впечатление обманчивое. Мамуля задумалась. Она постукивала ногтями по столу, выбивая одной ей известный ритм, а я удивилась, что информацию она восприняла спокойно. Кажется, ее практичный ум уже с молниеносной скоростью просчитывал возможные выгоды. Немного обидно стало, что не нападение на дочь ее волновало, а то, как можно это нападение использовать в своих интересах. Дибо сказал, что не хочет видеть меня в доме Андрея нарушила я тишину, лишь бы что-то сказать. А вот это, пусть он выкусит и проглотит. Мама показала фигу воображаемому Дебо. Мы еще посмотрим, кто кого. Он, значит, думает, что это Глеб подстроил аварию. Да, спланировал вместе со мной и организовал. Мама, что делать, а если и вправду Глеб? Не понимаю, почему он подумал на водителя. Глеб уже несколько лет в фирме работает и без претензий со стороны начальства. А еще больше не понимаю, почему на тебя набросился. Ты каким боком здесь нарисовалась? Дибо видел нас с Глебом два раза. Не поняла? Как видел? Ахнула мама. В не очень красивой ситуации. Первый в гараже дома, куда Глеб затащил меня угрозами, а второй у входа в офис. Вот паразит. Я всегда тебе говорила, чтобы ты держалась подальше от этого нищеброда. Его гнилая натура сразу была видна, а ты все ныла: "Друг детства, и друг детства". Он мне колен ки мазала малиной кормильть. Фу. Вот и подставил он тебя. Ладно, мама, что было то было. А дальше куда? Я даже не знаю, с какого боку взяться за похороны. Во-первых, нападение на тебя надо зафиксировать. Она вскочила и опять потащила меня к окну, заставила поднять голову и сфотографировала на телефон следы пальцев. Это фото твой рычаг управления дебо. Ты зашла с ума? Хочешь, чтобы я его шантажировала? Я ужаснулась возмутилась выдумки мамы. Мало того, что меня обвиняют в организации аварии, так еще и этим я должна заниматься. Ни за что. Лучше останусь без денег и наследства. Господи, поля, какой ты еще ребенок? Ничего не надо делать, но если он не перестанет на тебя нападать, воспользуешься фото. Хорошо бы еще в больнице зафиксировать факт нападения и свидетелей найти не мешало бы. Ты говорила, что его полицейские от тебя оттащили. Нет, его ударил Глеб, а драку между ними остановили уже полицейские. И в больницу я не пойду, не надейся. Ты что, узнала об аварии? Ну и дурочка. Мама обиженно замолчала. Я погладила ее по руке, не хотела ссориться сегодня. Она немного оттаяла. Полицейские точнее скажут, когда изучат тормозной след и опросят участ сников и свидетелей происшествия. Но, судя по их словам, водитель не виноват. На дорогу выскочила кошка и заметалась напуганная потоком автомобилей. Это Глеб так сказал. Он якобы от неожиданности ударил по тормозам, но водитель задней машины ехал за ним на опасно близком расстоянии. Он не успел вовремя затормозить и протаранил машину твоего мужа. Она врезалась в столб как раз со стороны переднего пассажирского сиденья. Мама, а не слишком это подозрительно. Какая кошка на Большом проспекте? Я ни разу не видела в центре Москвы животных, разве что на руках у дамочек. И потом, Глеб хороший водитель, кошка его не напугает, сказала и замерла. Вспомнив, в каком состоянии Глеб садился в машину, наверняка смотрел не на дорогу, а в зеркало заднего вида на нас с Дибо и исходил ума от ревности. А разве это можно проверить? Полиция разберется, не переживай об этом. Или тебе Глеба жалко? И И потом мне еще одна мысль не дает покоя. Андрей всегда садился сзади. У него много работы, и он ценил каждую минуту. Почему он оказался на переднем сиденье? Не придумывай. Я не знаю, насколько сказанная правда, но раз полиция приняла эту версию на веру, значит, так тому и быть. Андрея уже не вернуть. Надо подумать теперь о тебе. Ты кому-нибудь сообщила об аварии? Нет. Я растерялась. Проведя только одну ночь и полдня в доме Андрея, я не чувствовала себя ни хозяйкой, ни гостем. У меня даже не было номера телефона домработницы Тани. Поля «Какая то у меня ещё маленькая. Позвони сейчас. Хорошо. Я вышла в коридор, набрала номер секретариата фирмы и позвала к телефону Эдуарда Григорьевича. Он адвокат, должен узнать в первую очередь о случившемся. "Да, я вас слушаю", произнёс тусклый голос. "Эдуард Григорьевич, это Полина", с трудом выдавила я из себя и расплакалась. Я уже обо всём знаю. Дибо звонил, соболезную твоей утрате. Ты что-то хотела? Нет, просто подумала, что должна сообщить. А домой вы звонили? там Таня волнуется, наверное. Не переживайте, дома тоже все к этой новости готовы. А вы где? Сижу в кафе Шоколадница напротив офиса. Не могу поехать домой. Я не знаю, что мне делать. Помогите. Ну, милочка, а ты не этого добивалась? Разве ты не мечтала быстро стать молодой вдовой? Вот только у тебя ничего не получится. Зачем вы со мной так жестоко? Я уже не могла остановиться. Спазмы сжимали горло, рыдания просто душили меня. Но, услышав гудки в трубке, я поняла, что адвокат не хочет со мной разговаривать. Кажется, все окружение Андрея будет только рада, если я исчезну. Я разозлилась. Сходила в туалет, умылась и вернулась к столу. Я смотрела на маму, которая за пять минут моего разговора успела выпить еще чашку кофе, съесть пирожное, поругаться с администратором и потребовать счет. И понимала, что положиться могу только на неё. И вправду, почему я как собака поджав хвост должна уползать в конуру? Не дождетесь. Мамуля, поехали. Куда? Домой к Андрею.